Нет, ты заслуживаешь наказания. Эзоп! Эзоп! Спаси меня! Спаси меня, Эйзоп! Ты помнишь, как я вчера напился с этим капитаном? Ты помнишь сказанные мною слова, что я в состоянии выпить море? Ты помнишь, что я написал и подписал, что в противном случае мой дом перейдет к нему. Теперь он требует, чтобы я выполнил свое обещание! Он всем показал мое обязательство, и теперь все жители Самоса собрались на берегу и ждут, чтобы я выпил море. Они смеются, Изоп. Они смеются, они хохочут. Ты не в состоянии вынести смеха? А мне постоянно смеются прямо в лицо. А что мне сделать, чтобы не потерять мой дом, мой сад? Скажи, скажи, что я должен сделать? Выпей море. Но теперь не до шуток. Ты мне скажи, что я должен сделать, или я тебя... Что, прикажешь меня высечь? Ну что ж, я не знаю, что ты должен сделать. Ну, зови Ефиопа, чего ж ты медлишь? Да, Оксан, заставь высечь его. А если я скажу тебе, что делать, ты дашь мне свободу. Я клянусь. Заставь высечь его, Оксан, подвергни его пыткам. Ты знаешь, что он сделал? Он пытался соблазнить меня. Он сказал, что если я буду принадлежать ему, он будет считать, что отомстил тебе. Как? Ты? Да. Это правда, философ. Ну, выхвати же из твоей мудрости единственное, чем наградили тебе боги, злость. Он оскорбил меня, твою жену, Ксанф. Высеки меня, бей меня, бей палкой по голове, чтобы я превратился в идиота и никогда больше не мог находить выхода из твоих затруднений. А потом пойди и выпей море, если не хочешь потерять все, что у тебя есть. Это его оружие против тебя, Ксанф. Он знал, что ты будешь в нем нуждаться и пришел просить плату у меня, у твоей жены. Ну, Ксанф, решай. Да подожди, подожди, Клея. Ну? А наш дом, Клея, где ты будешь жить? О, ты будешь жить под открытым небом с твоим философом. Хм. Это будет ему полезно. Возможно, что он достигнет сходства с Диогеном. Слушай, А почему бы тебе в самом деле не переселиться в бочонок, который ты вчера опустошил? Я не хочу терять мой дом. Тогда выпей море. Слушай, Эзоп, то, что ты сказал моей жене, это... это... Ну, но, но будем считать, что этого не было. Это была шутка, это была басня, я уверен в этом. О, Ксанф! Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой. Ты поэт. Ты самый великий поэт Греции. Ксанф, выпей море. Этот раб предал тебя. Я требую, чтобы ты его наказал. Он никого не предавал. Ты свинья трус. Молчи, если ты не хочешь, чтобы я высек тебя дитя Зевса. Эзоп, скажи, что мне сделать, чтобы не потерять мой дом? Ты скажи, скажи, ты мой самый лучший друг. Ксанов, выпей море. Я самый великий поэт Греции. Я способен соблазнить твою жену. В конце концов, ты дойдешь до того, что скажешь, будто я не кажусь тебе таким уродом. Да, ну ты в самом деле не такой. Да? Да, напротив, я пришел в заключение, что ты... Прекрасно? <связь> нет, нет, твоя красота редкая, сложная. Она из тех, которые могут оценить только люди с самым изысканным вкусом. Но я клянусь, я клянусь, Изоп, ты Аполлон Ксав. Выпей море, все, до капли. Ну, погляди на меня хорошенько. Я Аполлон, я... Ну, может быть, я немного преувеличиваю?